Глава сорок седьмая. Разговор три Звонок обеденного перерыва разнесся по всем закоулкам здания семинарии Шарашки, достиг и отдаленной лестничной площадки. Нержин поспешил на воздух. Как не ограничено было общее пространство прогулки, он любил прокладывать себе дорожку, по которой не шли все и, как в камере, три шага вперед и назад, но ходил один. Так добывал он себе на прогулках короткое благо одиночества и самоустояния. Пряча гражданский костюм под долгими полами своей безозносной артиллерийской шинели, не снятие костюма вовремя было опасное нарушение режима, и из прогулки могли прогнать, а идти переодеваться было жалко прогулочного времени. Нержин быстрыми шагами дошел и занял свою протоптанную короткую дорожку от липы до липы, уже на самом краю дозволяемой зоны, вблизи того забора, что выходил к архиерейскому кораблевидному дому. Не хотелось дать себя расплескать в пустом разговоре. Снежинки кружились все такие же редкие невесомые. Они не составляли снега, но и не таяли, упав. Нержин стал ходить почти ощупью с запрокинутой к небу головой. От глубоких вдохов тело все заменялось внутри, а душа сливалась с покоем неба даже вот такого мутного, зрелого снегом. На тут окликнули его. — Глебка! — Нержин оглянулся. Тоже в старой офицерской шинели и зимней шапке, и он был арестован с фронта зимой, не полностью выдвинувшись из-за ствола липы, стоял Рубин. Перед другом-однокорытником он испытывал сейчас неловкость, сознание некрасивого поступка. Друг как бы еще продолжал свидание с женой, и в такую святую минуту приходилось его прерывать. Эту неловкость Рубин выражал тем, что не вовсе выдвинулся из-за липы, а лишь на полбороды. «Глебка, если я нарушаю настроение, скажи исчезно, но весьма нужно поговорить». Нержин посмотрел в просительно мягкие глаза Рубина, потом на белые ветви лип и опять на Рубина. Сколько ни ходить тут по одинокой тропке, ничего больше не выбрать из того горя счастья в душе. Оно уже застывало. Жизнь продолжалась. Ладно, Левчик, вали. И Рубин вышел на ту же тропку. По его торжественному лицу, без улыбки, смекнул Глеб, что случилось важное. Нельзя было искусить Рубина тяжелей нагрузить его мировою тайной и потребовать, чтобы он ни с кем не поделился из самых близких. Если бы сейчас американские империалисты выкрали его с шарашки и резали б его на кусочки, он не открыл бы им своего сверхзадания. Но быть среди зэков шарашки единственным обладателем такой гремучей тайны, и не сказать даже нержану, это было уже сверхчеловеческое требование. Сказать Глебу все равно, что и никому не сказать, потому что Глеб никому не скажет. И даже очень естественно было с ним поделиться, потому что он один был в курсе классификации голосов, и один мог понять трудность и интерес задачи. И даже вот что, была крайняя необходимость ему сказать и договориться сейчас, пока есть время, а потом пойдет горячка, от лент не оторвешься, а дело расширится, надо брать помощника. Так что простая служебная дальновидность вполне оправдывала мнимое нарушение государственной тайны. Две облезлые фронтовые шапки и две потертые шинели, плечами отталкиваясь, а ногами черня и расширяя тропу, они медленно стали ходить по ней рядом. «Дитя мое, разговор три нуля». Даже в Совете Министров об этом знают пара человек, не больше. Вообще-то я могила. Но если такая заклятая тайна, может, не говори, не надо. Меньше знаешь, больше спишь. Дура! Я бы не стал, мне за это голову отрубят если откроется. Но мне нужна будет твоя помощь. Ну, Бузуй. Все время присматривая, нет ли кого поблизости, Рубин тихо рассказал о записанном телефонном разговоре и о смысле предложенной ему работы. Как немало любопытен стал нержен в тюрьме, он слушал с густым интересом, раз за два останавливался и переспрашивал. — Пойми, мужичок, — закончил Рубин, — это новая наука, фоноскопия, свои методы, свои горизонты. Мне и скучно, и трудно входить в нее одному. Как здорово будет, если мы этот воз подхватим вдвоем. Разве не лестно быть зачинателями совершенно новой науки? чего добру, — промычал нержин а то науки пошла она к коелю под хвост ну правильно аркизилай из ньтьоха этого бы не одобрил ну а досрочка тебе не нужна в случае успеха добротная досрочка чистый паспорт а и без всякого успеха упрочишь свое положение на шарашке незаменимый специалист никакой антон тебя пальцем не тронет одна из лип в которой упиралась трубка имело ствол раздвоенный с высоты груди на этот раз нержин не пошел от ствола назад а прислонился к нему спиной и откинулся затылком точно в раздвоение из под шапки сдвинутой на лоб он приобрел вид полуболотной и так смотрел на рубина второй раз за сутки ему предлагали спасение и второй же раз спасение это не радовало его слушай лев все эти — Атомные бомбы, ракеты Фау и новорожденная твоя фаноскопия он говорил рассеянно, как бы не решив, что ж ответить, — это же пасть дракона. те кто слишком много знает, от родовиков замуровывали в стенку. — Если о фаноскопии будут знать два члена Совета Министров, конечно, Сталин и Берия, да два таких дурака, как ты и я, то досрочка нам будет из пистолетов затылок. Кстати, почему в ЧКГБ заведено расстреливать именно в затылок? По-моему, низко. Я предпочитаю с открытыми глазами и залпом в грудь. Они боятся смотреть жертвам в глаза, вот что. А работы много, берегут нервы палачей. Рубин помолчал в затруднении. И Нержин молчал, все так же откинувшись на липу. Кажется, тысячу раз у них было вдоль и поперек переговорено все на свете. Все известно. А вот глаза их темно-карие и темно-голубые еще изучающе смотрели друг на друга. Переступить ли? Рубин вздохнул. — Но такой телефонный разговор — это узелок мировой истории. Обойти его нет морального права. Нержин оживился. — Так ты бери дело за жабры. А что ты мне вкручиваешь тут? Новая наука, да досрочка. У тебя цель — словить этого молодчика, да? Глаза Рубина сузились, лицо ожесточило. Да, такая цель. Этот подлый московский стиляга-карьерист стал на пути социализма, и его надо убрать. Почему ты думаешь, что он стиляга-карьерист? Потому что я слышал его голос, потому что он спешит выслужиться перед боссами. А ты себя не успокаиваешь? не понимаю. Находясь, видимо, в немалом чине, не проще ли ему выслужиться перед Вышинским? Не странный ли способ выслуживаться через границу, не называя даже своего имени? Вероятно, он рассчитывает туда попасть. Чтобы выслужиться здесь, ему нужно продолжать серенькую, безупречную службенку. Через двадцать лет будет какая-нибудь медалька, какой-нибудь там лишний пальмовый лист на рукаве, я знаю. А на Западе сразу мировой скандал и миллион в карман. Да... Но все-таки судить о моральных побуждениях по голосу в полосе частот от трехсот до двух тысяч четырехсот герц. — А как ты думаешь, он правду сообщил? — То есть относительно радиомагазина? — Да. — В какой-то степени, очевидно, да. — В этом есть рациональное зерно, — передразнил Нержин. — Ай-яй-яй, Левка, Левка. — Значит, ты становишься на сторону воров? — Не воров, а разведчиков. Какая разница? Такие же стиляги карьеристы, только нью-йоркские, крадут секрет атомной бомбы, чтобы получить от Востока три миллиона карман. Или ты не слышал их голосов? Дурень! Ты безнадежно отравлен испарениями тюремной параши! Тюрьма тебе исказила все перспективы мира. Как можно сравнивать людей, вредящих социализму, и людей, служащих ему? Лицо Рубина выражало страдание. Нержин сбил жаркую шапку назад и опять откинулся головой в раздвоение ствола. — Слушай, какое-то я недавно читал чудесное стихотворение о двух Алешах. — То было другое время. Еще нет дифференцированных понятий, еще не прояснившихся идеалов. Тогда могло быть. — А теперь прояснились? В виде ГУЛАГа? — Нет, в виде нравственных идеалов социализма. А у капитализма их нет, одна жажда наживы. — Слушай... Уже и плечами втирался Нержин в раздвоение липа, устраиваясь для длинного разговора. Какие такие нравственные идеалы социализма, ты мне скажешь? Мы не только на Земле их не видим. Ну, допустим, кто-то испортил эксперимент, но где и когда они обещаны, в чем они состоят? А? Ведь весь и всякий социализм — это какая-то карикатура на Евангелие. Социализм обещает нам только равенство и сытость, и то принудительным путем. И этого мало. А в каком обществе во всю историю это было? Да в любом хорошем свинарнике есть и равенство и сытость. Вот одолжили. Равенство и сытость. Вы нам нравственное общество дайте. И дадим, только не мешайте, на дороге не стойте. Не мешайте бомбы выкрадывать. Ах, вывороченные мозги. Ну почему же все умные, трезвые люди? Кто? как Иванович Мамурин? — григорий Борисович Абрамсон? — смеялся Нержин. — Все светлые умы, все лучшие мыслители Запада, Сартр, все за социализм, все против капитализма. Это становится уже трюизмом. А тебе одному не ясно, обезьяна прямоходящая. Рубин наклонялся на Нержина, корпусом на него наседал и тряс растопыренными пятернями. Нержин отталкивался в грудки. — Ладно, пусть обезьяна, но не хочу я разговаривать в твоей терминологии какой-то капитализм какой-то, социализм. Я этих слов не понимаю и не могу употреблять. — Тебе язык предельной ясности? — рассмеялся Рубин, сорвался с напряжения. — Да, если хочешь. — А что ты понимаешь? — Я вот понимаю. Своя семья. Неприкосновенность личности. — Неограниченная свобода? — Нет. Моральное самоограничение. — А, философ утробный! Да разве с этими расплывчатыми, амебными понятиями ты проживешь в XX веке? Ведь все эти понятия классовые, ведь они зависят от... Ни от хрена они не, не зависят!» Отбился и выпрямился из углубления Нержин. «Справедливость ни от чего не зависит!» «Классовое! Классовое понятие!» — тряс Рубин пятерню над его головой. «Справедливость! Это глава угла, это основа мироздания!» — замахал и Нержин. Издали можно было подумать, что они сейчас будут драться. Мы родились со справедливостью в душе. Нам жить без нее не хочется и не нужно. Помнишь, как Федор Иоаннович говорит? Я не умен и не силен, меня обмануть нетрудно, но белое от черного я отличить могу. Давай сюда ключи, Годунов. Никуда ты никуда не денешься, — грозно толковал Рубин. Придется тебе дать отчет, по какую сторону баррикада ты стоишь. Вот ты еще, мать твою, фанатиков перегреб. Всю землю нам баррикадами перегородили. — сердился и нержин. — Вот в этом и ужас. Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесье, так нет же! За ноги дергают. Кто не с нами, тот против нас. Оставьте мне простору, оставьте простору! — отталкивался нержин. — Мы тебя оставим, так тени оставят, с той стороны. — Вы оставите. — Кому вы оставляли? — На штыках да на танках всю дорогу. — Дитя мое, — смягчился Рубин. В исторической перспективе? Да хрена мне перспектива? Мне жить сейчас, а не в перспективе. Я знаю, что ты скажешь. Бюрократическое извращение, временный период, переходный строй. Но он мне жить не дает ваш переходный строй. Он душу мою топчет ваш переходный строй. И я его защищать не буду. Я не полоумный. — Я ошибся, что затронул тебя после свидания. — Совсем мягко сказал Рубин. — Ни при чем тут свидание не спадало ожесточение нержина. Я и всегда так думаю. Над христианами мы издеваемся, мол, ждете рая дурачки, а на земле все терпите. А мы чего ждем? А мы для кого терпим? Для мифических потомков? Какая разница, счастье для потомков или счастье на том свете? Обоих не видно. Никогда ты не был марксистом. К сожалению, был. Собака, стерева. Голоса классифицировали вместе. Что ж мне теперь? Одному работать. Найдешь кого-нибудь. «Кого — Кого? — нахохлился Рубин. И было странно видеть детские обиженные выражения на его мужественном пиратском лице. — Нет, мужик, ты не обижайся. Значит, они меня будут известной желто-коричневой жидкостью обливать, а я им добывай атомную бомбу. — Нет. — Да не им, а нам, дура. — Кому нам? — Тебе нужна атомная бомба. — Мне не нужна. Я, как и земеля, к мировому господству не стремлюсь. — Но шутки в сторону! — спохватился опять Рубин. — Значит, пусть этот прыщ отдает бомбу Западу? — Ты спутал, Левочка. Нежно коснулся от ворота его шинели Глеб. — Бомба на Западе. Ее там изобрели, а вы воруете. — Ее там и кинули! — блеснул коричневый Рубин. — А ты согласен мириться? — «Ты потворствуешь этому прыщу?» Нержин ответил в той же заботливой форме. «Левочка, поэзия и жизнь да составят у тебя одно. За что ты так на него серчаешь? Это же твой Алеша Карамазов, он защищает Перекоп. Хочешь — иди, бери». «А ты не пойдешь», — ожесточил взгляд Рубина. «Ты согласен получить Хиросиму на русской земле?» «А по-твоему, воровать бомбу бомбу надо морально изолировать а не воровать как изолировать идеалистический бред очень просто надо верить в оон вам план баруха предлагали надо было подписывать так нет пахану бомба нужна рубин стоял спиной к прогулочному двору и тропинке онержен лицом и увидел быстро подходившего к ним доронина тихо русский идет не поворачивайся что шепотом предупредил он Рубина, и продолжал громко, ровно. — Слушай, а тебе такой не встречался там 689-й артиллерийский полк? — А кого ты там знал? — еще не переключаясь, нехотя отозвался Рубин. — Майор Кандыбу. С ним был интересный случай. — Господа! — сказал ручка Доронин веселым, открытым голосом. Рубин кряхтя повернулся, поглядел хмуро. — Что скажете, инфант? Ростислав смотрел на Рубина непритворенным взглядом. Лицо его дышало чистотой. «Лев Григорьевич, мне очень обидно, что я с открытой душой, а на меня косятся мои же доверенные. Что ж тогда остальным? Господа, я пришел вам предложить. Хотите, завтра в обеденный перерыв я вам продам всех христопродавцев в тот самый момент, когда они будут получать свои тридцать сребреников?»